Низенький косач или косой низун, пал ниц, потом устал на четвереньки и, не дожидаясь пока глава городской стражи, разберется, что к чему, начал громко нести совершенно несуразную белиберду. «Мы дерьга, ходи дерьга к Али дерьга, чтобы дерьга ему дерьга, мозги дерьга выправить дерьга». «Но где дерьга, в его дерьга, башке дерьга, мозги дерга Храни дерга Аллах дерга такой дерга родство дерга Честно говоря, на слух какой-то общий смысл улавливался. Но зачем ломать себе голову, если рядом стоит слепой переводчик, который быстро и деловито внес все необходимые объяснения? «Имею честь доложить, господин Штурмбанфюрер, что ваш родственник имел короткое рандеву с двумя представителями альтернативной контрразведки, подчиняющимися непосредственно Верховной Ставке». Голос говорящего был неприятно сух и как-то чрезмерно официален, напоминая скорбные сводки времен Второй мировой войны. Шехмент, разумеется, ее не застал, ну, Лев Аболинский тоже, но он изо всех сил старался удержать то впечатление, которое они с Хаджой произвели на всесильное начальство. А потому оба лепили правду матку, не давая грозному главе городской стражи даже рта раскрыть. Это был уже не моноспектакль, а полноценное действо, достаточно зрелищное и эстетствующе-аскетическое, вполне достойное как уровня игры актеров, так и ранга зрителя. Уж мы дерьга ему дерьга, толды дерьга, толды дерьга, а он дерьга, шайтан дерьга. Не верь дерьга, упрям дерьга, как баран дерьга. «Ножом дерьга грозил дерьга». Ваш племянник повел себя некорректно, хотя важность полученной информации и меняла весь ход стратегических размышлений. Но пренебрегать выкладками специалистов из генштаба есть недопустимая оплошность. Его дерьга невесть дерьга, ханум дерьга, зейнап дерьга, опять дерьга, э, полутит дерьга. А он дерьга, и шаг дерьга, уши дерьга, висяк дерьга, и лапше дерьга. Я сам дерьга, видел дерьга, мне друг дерьга, сказал дерьга, соврать дерьга не даст дерьга, клянусь дерьга, чел мой дерьга, пророк дерьга. Увы, факты неопровержимы. В группе Алика завелся Крот, и он передает самые секретные сведения международной аферистке, известной в Багдаде под кличкой Зейнаб Мошенница. Она хочет завербовать Алика, используя для этого подкуп, шантаж и неуловимое шпионское обаяние. Наш друг может не выдержать. Но вот Дерьга, и он Дерьга решил Дерьга, Своим Дерьга умом Дерьга, Павлин Дерьга пойти Дерьга в засад Дерьга, Чтоб там Дерьга, Зейнаб Дерьга, И взять Дерьга, спалич Дерьга. Аллах Дерьга велик дерга Али Дерьга, пока Дерьга, так юн Дерьга, что сам Дерьга, не справ Дерьга с такой Дерьга, стервоз Дерьга, но он Дерьга, вас ждет Дерьга. Кодовое название спецоперации, проводимой группой Алика с поддержкой по флангам вверенных вам корпусов, от 24.00 сегодняшнего дня утверждено как «Зейнапку Вахапку». Алик надеется, что родственные отношения, а также годы совместной службы в Австрии и Сайгонии подтолкнут вас к принятию единственно верного решения. Фюрер верит в вас. Примерно на этом месте Аболенский окончательно выдохся и едва не выдал себя, порываясь снять с глаз повязку и вытереть ею пот. На средин вовремя повис на руке друга, прошипев ему в ухо, Куда дерьга, дурак дерьга? Вах, дал дерьга, Аллах дерьга, дружка дерьга, шайтан дерьга. Короче, раздраженно закончил Лев, вспомнив о роли слепого. Ваш племянник намерен еще раз проверить честность и добропорядочность своей будущей супруги и очень просит вас со всеми войсками принять участие в этом мероприятии. Какое участие? кое-как выдавил в конец запутавшейся в обстановке жесточайшей секретности начальник городской стражи. Самое оживленное. Охотно пояснили специгенты. Шехмет кинул на них ястребиный взгляд, убедился, что не проняло, и призадумался. По правде говоря, он и сам был не особенно ярым сторонником этого брака, Старуха Далила со своей бесстыжей дочерью в свое время покуражилась и над ним. Но племянник Али был молод, горяч, эгоистичен, так что, в конце концов, дядя уступил. Однако вот он, неожиданный поворот судьбы. Идея еще раз напомнить двум взорвавшимся женщинам, кто истинный хозяин улиц Багдада, показалась господину Шахмету очень привлекательной. «Клянусь бородой святого Хизра, вы принесли мне добрую весть. Передайте Али Каирскому, что я приму участие в его охоте. Мои молодцы будут только рады поразмять кости. В последнее время в городе очень уж тихо. Подобная благопристойность настораживает, ведь шайтан не дремлет. Итак, что должно сделать мне и моим людям?» Сущие пустяки, разулыбавшись, пропели Оболенский с Хаджой. Последний, впрочем, тут же поправился и добавил таинственное дерьга.